Глава пятая. Нападение. На улице ярко светило солнце. Поинтересовавшись у проводившего нас до крыльца Игнатича, я выяснил, что сегодня, 7 августа аж 2047 года. Само крыльцо выглядело, мягко говоря, непрезентабельно. Красили его, наверное, очень давно. Отойдя немного в сторону, я огляделся. «Ну, что можно сказать?» Мое родовое поместье представляло собой не особо большой каменный двухэтажный дом. Вокруг дома был разбит небольшой сад, на первый взгляд соток на 15, окруженный хлипким заборчиком. В этом самом саду тоже явно давно не наводили порядок. Трава по пояс, разросшиеся кусты, которые давно не подстригали, покрытый зеленым мхом мраморный фонтан. Я поморщился. Бедность и запустение словно сквозили в каждом квадратном метре этого когда-то, судя по всему, бывшего весьма симпатичным сада. А за забором в хаотическом порядке были разбросаны приземистые крестьянские избы, между которыми велась протоптанная сотнями ног черная от намешанной грязи дорожка. Я уже направился к выходу, который лежал через полуоткрытую деревянную калитку, как вздрогнул от надрывного воя сирены чем-то напомнившим мне сирены скорой помощи или милиции из прежнего мира. «Это чего?» — испуганно посмотрел на свою спутницу. «А «Ну, я откуда знаю?» — парировала та. «Но, «Ну, по-моему, что-то случилось». «Да ты прямо капитан очевидность!» — хмыкнул я. «А кто это?» — с любопытством уточнила фея. «Да так, потом расскажу». «Господин, идите в дом!» За моей спиной, словно чертик из табакерки, появился Игнатич. «Сами справятся!» У нас дружина пусть и небольшая, зато боевая. Помогите своей дружине отбить нападение монстров. Награда плюс одна тысяча опыта, плюс одно очко навыка, плюс две тысячи рублей. Принять? Да? Нет? Игнатьевич, повернулся я к старику, принимая задание. Теперь точно не отвертишься. А две тысячи рублей — это много или мало? Что? Зачем? — Почему вы спрашиваете? — растерялся старик от явно неуместного в данной ситуации вопроса. — Неважно. Просто ответь, много или мало. — Это смотря как тратить, — раздался грубый голос. — Ежели с умом можно полгода жить. По-простому, не по-боярски. А если как бояре? Ну, недели на три, наверное. Если, конечно, по ресторанам не шариться. Развернувшись, я увидел нового персонажа. Кстати, весьма колоритного. Двухметровый верзила, одетый в видавшую виды, но тем не менее надежную кольчугу и слегка проржавевший шлем. На боку ножны, сторчавшие из них рукоятью меча. Коротко подстриженная бородка и смуглое лицо делали незнакомца похожим на средневекового испанца. Я именно такими представлял испанских конкистадоров. Только комплекции, думаю, те были пожиже. Велимир, воевода дружины рода Морозовых. Уровень 30. Вот, это уже другое дело. Сразу видно — опытный воин. Что случилось? — осведомился я у него. Сирена. Велохвосты напали. Несколько ежей. Отобьемся. Несмотря на столь оптимистичные уверение командира, мне показалось, что тот явно не так уверен в себе, как пытается это показать. — Пойдем, посмотрим твоих велохвостов, — сообщил я опешившему Велимиру и направился к калитке. «Господин — Господин! — обреченно сделал еще одну попытку остановить меня старик, хотя, судя по тону, уже понял бесперспективность этой затеи. А Велимир, наоборот, расплылся в улыбке и, хлопнув по плечу Сергея Игнатьича, весело проворчал. — Наконец-то кровь Морозовых пробуждаться начинает! — и устремился следом за молодым наследником. Догнал он нас быстро. — А это кто? — кивнул командир дружины на Уну. — Мой фамильяр, — спокойно ответил я. — Вот как? Поздравляю! Хоть и не было столь бурной реакции, как у Сергея Игнатьевича, было заметно, что Велимир тоже приятно удивлен и явно гордо посматривал на игнорирующий его внимание Уну. По пути я выслушал рассказ о том, что Велимир уже 20 лет верой и правдой служил роду Морозовых, начиная с моего отца. Раз подвернулся такой разговорчивый человек, осторожно осведомился у него о своих родителях. Подозрений вопрос у него, как ни странно, не вызвал, и Велимир поведал о том, что было 15 лет назад, когда маленькому наследнику, то бишь мне, было всего 4 года. На Нижний Новгород, которым тогда владели Морозовы, напали бутурлины. Из-за предательства тогдашнего воеводы Мазура открывшего ворота в войску захватчиков. Город был захвачен, родители и все родственники были убиты, а меня самого спас тот самый Сергей Игнатьевич вместе с Велимиром, который увел немногих сохранивших клятву роду людей в одну из самых дальних деревень. Я только покачал головой, услышав этот рассказ. — А что, законов, что ли, нет? Это же по беспределу наезд. И почему так жестоко? — Что такое наезд? — не понял меня собеседник. — Ну, необоснованные претензии, — поправился юноша. О, — А, кивнул Велимир, — точно. Тогда Владимир II правил, отец нынешнего императора. Бутурлины договорились с ним, и он дал разрешение на родовую войну. Правда, никто не ожидал, что они будут действовать настолько жестоко. Им присудили выплатить роду Морозовых виру, но эти сволочи так ничего и не заплатили, воспользовавшись тем, что Владимир умер, а вместо него на престол взошел его сын. Нынешний император благоволит этому роду. — Еще бы! Дочь Бутурлина Анна уже помолвлена с сыном императора. — Твои родители не хотели воевать, Александр, но их заставили. В голосе командира звучала горечь. — Внимание! Вам предлагается долгосрочный квест. Верните себе в управление Нижний Новгород. Опыт плюс пять тысяч Плюс 5 очков навыка. Плюс 8 очков характеристик. Плюс 2 уровня. Плюс 10 миллионов рублей. Штраф? Нет. Срок выполнения не ограничен. Принять? Да, нет. Ух ты! Конечно принять! Вышвырнем бутурлиных. Ну, по крайней мере, попробуем. Чего-то я как-то раздухарился. На самом деле рассказ Велимира не особый задел меня. Да из чего? Родители своих, то есть нынешних, я не знал. Они были для меня абстрактными людьми, как, в принципе, и все родственники. Жаль, конечно, но уже ничего не вернешь. А вот квест я выполню. Тут я вновь почувствовал охватившую меня ярость, которую, как и в прошлый раз, успокоила сразу все понявшая фея, ласково обняв своего хозяина. — А родственники? — поинтересовался я у воеводы. — Родственники? — Не понимающий посмотрел на меня Велимир. Ну ведь, наверное, есть дяди, тети, кто-то выходил замуж, кто-то женился. Вы вообще о чем говорите, господин? Возмущенно посмотрел на меня Велимир. Ваши с позволения сказать родственники отказались от вас. Они отказались от всего нашего рода, предали нас. Да, их было немного, но после того, как Морозовы потерпели поражение, мы остались одни поэтому можете считать, что нет у нас родственников. — Но вот почему вы сейчас спросили об этом? — подозрительно посмотрел он на меня. — Вы же никогда не интересовались делами рода. — Что случилось? — Да кое-что произошло, — подчеркнуто равнодушно хмыкнул я. Переборщил немного с вопросами. Пусть успокоится. — Игнатич объяснит. — И мы, кстати, уже пришли. В этих разговорах я совсем не заметил, как перед нами выросла стена. Едва это произошло, мой спутник сразу стал серьезным. — Вы уверены в том, что хотите участвовать в бою, господин? — Вы в прошлом... — В прошлом, — Велимир прервал его я. — Это в прошлом. Сейчас я уверен. И закончим на этом. Мы поднялись на стену. Сама стена оказалась обычным деревянным частоколом высотой метра три с широким ходом наверху. С высоты стены была прекрасно видна равнина перед деревней. И сейчас по ней двигались странные, на мой взгляд, создания. Какие-то огромные пауки, размером с корову. Выглядели эти мохнатые твари настолько отвратно, что я невольно вздрогнул. С детства не любил всех этих насекомых. Пауков, тараканов, жуков и прочих ползающих и летающих тварей. Как я понял, эти самые пауки и назывались велохвосты. А рядом с ними медленно двигались три гигантских ежа, размером со слона. Иголки, колышущиеся на их спинах, можно было спокойно использовать как копья. Я посмотрел по сторонам. На стене справа от меня разместился с десяток лучников, подготовившихся к стрельбе. Слева — четверо суровых мужчин в балахонах, вооруженных посохами из темного дерева. За ними я увидел отряд солдат, одетых в легкие кольчуги и вооруженных мечами и щитами. Я перевел свое внимание на приближающихся врагов. Что-то они не внушали мне какой-то угрозы. Подумаешь, ползущие твари. Единственное, что настораживало, так это их размеры и то, что я никак не мог рассмотреть их уровни. — Это серьезные противники? — скептически поинтересовался я у Велимира. — Конечно! — Удивленно посмотрел на меня тот. «Это невероятно живучие твари! Велохвосты еще и по стенам могут взбираться, так что предстоит серьезный бой!» Я вновь вернулся к наблюдению. Враги остановились в метрах десяти от стены и вдруг резко перестроились. Ежи вдруг свернулись в клубки и покатились к стенам. Не докатившись до них совсем немного, они остановились и выстрелили иголками, но над стеной поднялся багровый щит, в котором эти иголки растворились. Тут же маги и лучники открыли огонь. К моему удивлению, их залп практически не нанес нападающим никакого ущерба. И в следующий миг тараканы добрались до стен и начали карабкаться на них с удивительной для таких размеров ловкостью. Велимир выхватил меч и встал передо мной. Маги и лучники, не останавливаясь, долбили по ползущим по стенам врагам, но из двух десятков пауков им удалось сбить только трех особей, которые изуродованными тушками валялись на земле. «Князь, уходите!» — повернувшись ко мне, рявкнул Велимир. «Слишком опасно! Вы не справитесь и будете только мешать!» «Ну уж нет!» — упрямо заявил я. «Вот почему-то явно несерьезно я воспринимал эту атаку, словно вокруг меня шла какая-то компьютерная игра, и мне вдруг очень захотелось в ней поучаствовать. Я вызвал свое оружие, и в руках у меня появилась лира, «Давайте, хозяин, надерите этим паучкам с задницей!» Громко вскрикнула Уна и отлетела в сторону, зависнув в воздухе. «А ты?» — вырвалась у меня. «А я пока маленькая еще для таких сражений. Вот наберусь опыта, тогда и помогать тебе буду», — заявила та невинным взглядом, смотря на меня. «Вот же хитрая! Только сейчас я понял, что не знаю ни одного заклинания» и вообще поперся в бой, не удосужившись посмотреть свои боевые заклинания, и вообще, как работает эта самая Лира. Тем временем велохвосты потеряли еще троих, но зато остальные уже переваливались через стены. Багровый барьер пал, и в воздухе засвистели иглы ежей. На моих глазах один из лучников схватился за горло, в которое угодила игла, и, буквально захлебнувшись кровью, рухнул на камни. И только в этот момент я понял, что это не игра. А перед глазами развернулась надпись. «Хотите активировать лиру? Это действие будет произведено один раз». «Да? Нет?» «Да!» Вам доступно три заклинания. Для активации любого заклинания достаточно произнести мысленно название заклинания и провести по струнам лиры. Первое. «Небесная буря». «Ур-4». Наносит урон стоящим вокруг вас врагам молниями. Поражает до четырех врагов. Урон зависит от уровня. Одновременно с нанесением урона лечит до четырех союзников. Сила лечения зависит от вашего уровня и навыков. Второе. Атака души. Ур. 4. Наносит урон стоящим вокруг вас врагам огнем. Поражает до четырех врагов. Урон зависит от уровня. Третье. Небесное благословение. Ур-4. Воодушевляет союзников на подвиги, увеличивая как физическую силу, так и магическую. Действует на ближайших от вас четверых союзников. — Князь! — отчаянный крик отвлек меня от изучения характеристик, и, вернувшись в реальность, я увидел бегущих ко мне пару мохнатых пауков. Кричал Велимир, который сражался сразу с тремя противниками, ловко орудуя мечом. Да и вообще вокруг меня кипела битва. Я вскинул лиру и, проведя по ней, вызвал мысленно небесную бурю и еле сдержался от того, чтобы выбросить ее нахрен. Вокруг лиры вспыхнул яркий голубой свет, и из нее ударили ветвистыми ломанными зигзагами молнии. Два бегущих ко мне велохвоста затормозили, лишившись по паре ног, А затем я вновь активировал лиру, и оба противника, под копчеными тушками, визжа на каких-то практически ультразвуковых нотах, оказались за стеной. В это время Вельмир как раз расправился со своими врагами, и в его взгляде, брошенном на меня, сквозило уважение вместе с изумлением. Но тут появились новые противники, и я вновь вызвал небесную бурю, которая отправила в последний путь еще двоих велохвостов, только успевших перебраться через стену. У меня появилось время посмотреть по сторонам. Ну, вроде все справлялись. Мечники из дружины рода Морозовых, кстати, как посмотрел, были в основном 17-18 уровня и, на удивление, ловко справлялись с нападавшими пауками. Хотя нет. На одном из участков стены, недалеко от меня, появилось сразу три паука, и один из дружинников пропустил удар лапой, на конце которой, как я увидел, расположился длинный коготь. И, судя по всему, он был ядовитым, так как боец побледнел и закачался. Вот что ж, я глянул на столбик маны. Кстати, я заметил его только во время битвы. И, надо сказать, восстанавливался он достаточно быстро. Учитывая, что никаких традиционных для виртуальных игр бутылок жизни или маны я тут не нашел, то регенерация явно радовала. И затем вызвал еще раз небесную бурю. После этого бледность с лица раненого ушла, и оно порозовело. Опешивший от такого резкого выздоровления дружинник не растерялся и ловким движением отрубил у Велохвоста, который посчитал, что его противник уже практически мертв, две лапы. Велохвост завалился следом. За этим случилось то, что меня окончательно убедило в реальности происходящего. Еще один из дружинников зазевался, и его буквально разорвало пополам ударом лапы велохвоста. У меня к горлу сразу подступил комок, когда я увидел замершую половину тела несчастного с ногами, из которой фонтаном забила кровь. Моего замешательства оказалось достаточно для того, чтобы, воспользовавшись моей заминкой, неожиданно появившийся на стене велохвост метнулся ко мне. Я, словно в замедленной съемке, смотрел на приближающегося ко мне врага. И, думаю, мой жизненный путь в этом мире прекратился бы, если бы не Уна. Влетевшего на меня врага врезалась багровая молния, пущенная моим фамильяром. Ущерба она практически не нанесла, но, тем не менее, врага затормозила, а я уже, опомнившись, вызвал атаку души, и четверых велохвостов, в том числе и с моей феей, охватило пламя. И они оказались последними. Беснующихся тварей, забывших все от их боли, быстро добили дружинники. Я почувствовал, как ноги мои подогнулись, и я просто сел на камень. «Вы помогли своей дружине отбить нападение монстров. Плюс одна тысяча опыта, плюс одно очко навыка, плюс две тысячи рублей». «Господин, вы как?» — оказался рядом со мной Велимир. «Нормально», — проворчал, усилим воли, пытаясь подавить охватившую меня крупную дрожь. «Еще бы!» Одно дело — рубиться в онлайн-играх, а другое дело — по-настоящему. — А что у вас за такое оружие? — поинтересовался у меня Велимир. — Потом объясню, — отмазался я, совершенно не представляя, как объяснить появление такой вот имбовой плюшки, как Лира. Мой взгляд нашел Уну, которая подлетела ко мне и опустилась рядом. — Спасибо тебе! — от души поблагодарил я своего фамильяра, вызвав у той легкое покраснение щек. — Это моя обязанность, — смущенно ответила та. — Ну, пожалуйста. — Пойдемте, господин, вам надо домой, — заботливо произнес Велимир. — Дружина здесь сама разберется. — Соберем трофеи и отдадим старости. Он уже отправит ингредиенты с этих тварей в Нижний Новгород и продаст. — И правда, — кивнул я, чувствуя себя на удивление разбитым, — все-таки бой не прошел для меня бесследно. Так что я отправился домой в сопровождении Велимира и Уны, и там, после ужина, который подавал лично впечатленный рассказом главы дружины Сергей Игнатьевич, завалился спать в обнимку со своей прекрасной феей.